Глава 3 Федеративные устройства. Статья 65. Пункт 1 В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации. Республика Адыгея, Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Гурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика, Марь-Эл, Республика, Мордовия, Республика, Саха-Якутия, Республика, Северная Осетия, Аланья, Республика, Татарстан, Татарстан Республика, Тenza, Республика, Кутмуртская Республика, Республика, Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чуваша, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Тамбовская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Прянской область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область. Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курканская область, Курская область, область Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область. Орловская область, пензенская область Псковская область, Ростовская область Рязанская область, Самарская область Саратовская область Захалинская область Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Чеменская область Ульяновская область Челябинская область Ярославская область Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, города федерального значения, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пункт 2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом статья 66. пункт 1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией республики. пункт 2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа Определяются Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа принимаемым законодательным представительным органом соответствующего субъекта Российской Федерации. Пункт 3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа, может быть принят федеральный закон по автономной области, автономном округе. Пункт 4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области. Пункт 5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменён по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом. Статья 67. Пункт 1. Территория Российской Федерации включает в себя территорию её субъектов, внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство над ними. Пункт 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права. Пункт 3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. Статья 68. Пункт 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Пункт 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки органах государственной власти органах местного самоуправления государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком российской федерации пункт 3 российская федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка созданием условий для его изучения и развития статья 69 в Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Статья 70, пункт 1. Государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок специального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Пункт 2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Статья 71. В ведении Российской Федерации находится. Пункт А. Принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов. Контроль за их соблюдением. Пункт Б федеративные устройства и территории Российской Федерации. Пункт В. регулирование и защита прав и свободы человека и гражданина, гражданства в Российской Федерации, регулирование и защита прав национальных меньшинств. Пункт К. установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирование федеральных законов государственной власти. Пункт Д федеральная государственная собственность и управление ею пункте установление основ федеральной политики федеральные программы в области государственного экономического экологического социального культурного и национального развития российской федерации пункт же установление правовых основ единого рынка финансовая валютное кредитное таможенное регулирование денежная миссия основы ценовой политики Федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Пункт З. Федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральный фонд регионального развития. Пункт И. Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь, деятельность в космосе. Пункт К. Внешняя политика и международные отношения Российской Федерации Международные договоры Российской Федерации Вопросы войны и мира Пункт Л Внешнеэкономические отношения Российской Федерации Пункт М и безопасность Оборонное производство Определение порядка продажи и покупки оружия Боеприпасов, военной техники и другого военного имущества Производство ядовитых веществ Наркотических средств и порядок использования пункт н определение статуса их защиты государственной границы территориального моря воздушного пространства исключительно экономической зоны и континентального шельфа российской федерации пункт о судоустройство прокуратура уголовные уголовно исполнительные законодательства амнистия и помилование гражданское законодательство процессуальное законодательство правовое регулирование интеллектуальной собственности. Пункт «П» – федеральное коллизивное право. Пункт «Р» – метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени, геодезия и картография, наименование географических объектов, официальный статистический и бухгалтерский учет. Пункт «С» – государственные награды и почетные звания Российской Федерации. Пункт Т. Федеральная государственная служба. Статья 72. Пункт 1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится... Пункт А. Обеспечение соответствия Конституции законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономных округов... Конституции Российской Федерации и федеральным законом. Пункт П. Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение законности правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных зон. Пункт В. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей недрами, водными и другими природными ресурсами. Пункт Г разграничение государственной собственности пункт д природопользование охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности особо охраняемые природные территории охрана памятников истории и культуры пункт е e. общие вопросы воспитания образования науки культуры физической культуры и спорта пункт же координации вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты включая социальное обеспечение. Пункт «Зе» – осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными и бедствиями, эпидемиями, ликвидации последствий. Пункт «И» – установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации. Пункт «К» – основание. Административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство. Законодательство о недрах в охране окружающей среды. Пункт Л. Кадры судебных и правоохранительных органов. Адвокатура. Нотариат. Пункт М. Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни в улучшительных этнических обществах. Пункт Н. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти местного самоуправления. Пункт О. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. Пункт 2 положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономные округа. Статья 73. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти статья 74 пункт 1 на территории российской федерации не допускается установление таможенных границ пошлим сборов и каких либо иных препятствий для свободного перемещения товаров услуг и финансовых средств пункт 2 ограничение перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом если это необходимо для обеспечения безопасности защиты жизни и здоровья людей охраны природы и культурных ценностей. Статья 75. Пункт 1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежные эмиссии осуществляются исключительно центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Пункт 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Пункт 3. Система налогов, взаимаемых в федеральный бюджет и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. Пункт 4. Государственные займы отпускаются в порядке, определяемой федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. Статья 76, пункт 1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Пункт 2. По предметам совместного ведения Российской Федерации И субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Пункт 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным федеральные законы федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. Пункт 4. Вне предела ведения Российской Федерации от совместного ведения Российской Федерации субъектов Российской Федерации, республики, края, области, города федерального значения, автономной области автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. Пункт 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятые в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, В противоречия между федеральным законом и иным актом изданным в российской федерации действует федеральный закон пункт 6 в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта российской федерации изданным в соответствии с частью 4 настоящей статьи действует нормативный правовой акт субъекта российской федерации статья 77 в Пункт 1. Система органов государственной власти, республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии со основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. Пункт 2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 для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Пункт 2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Пункт 3 органы исполнительной власти субъектов российской федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий пункт 4 президент российской федерации и правительство российской федерации обеспечивают соответствии с конституцией российской федерации осуществить осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории российской федерации Статья 79. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничений прав человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.